«Если мы начнем ухаживать за принцессой и действовать ловко, принц будет обожать нас». «Ха! Ведь мы же не дураки, поэтому, господин Муникан, вы, как великий дипломат, должны поскорее примирить господина Дегиша с его высочеством». «А теперь скажите, Маликорн, что вам поведал господин де Сентеньян?» «Мне? Ничего. Он меня спрашивал, вот и все».